Мужик и черт. Жил был некогда приумный и прихитрый мужичонка, и о проделках его много можно было рассказать, но лучшую из них все же следует считать ту его встречу с чертом, при которой он черта совсем одурачил. Мужичонка однажды, покончив на поле работы, собирался ехать домой в то время, когда сумерки уже наступили тут вдруг увидел он у себя среди поля груду горячих угольев и когда он изумленно этим зрелищем подошел поближе к груди углей то увидел что на этих горячих уголях сидит маленький черный чертик ты небось сидишь над кладом сказал мужичонка конечно над кладом отвечал чертенок и в том кладе больше найдется серебра и золота чем тебе на всем твоем веку увидеть пришлось — Коли клад на моей земле зарыт, так он мне же и принадлежит, — сказал мужичонка. — Он тебе и достанется, — сказал чертенок, — если ты мне в течение двух лет будешь отдавать половину того, что у тебя на поле произрастет. Денег у меня достаточно, а вот хочется мне ваших земных плодов отведать. Мужик сейчас давай с ним торговаться. — Чтобы, однако ж, при дележке не возникали между нами какие-либо споры... — сказал мужик, — то мы разделим так. Твое пусть будет то, что над землею, а мое, что под землею. Чертенку этот уговор очень понравился. Но хитрый ты, мужичонка, посеял репу. Когда пришло время собирать урожай, явился чертенок за своей долей, но нашел одну только поблекшую ботву, а мужичонка, очень довольный урожаем, выкопал свою репу. «На этот раз ты в выгоде», — сказал чертенок. «На следующий раз иное будет. Твое пусть будет то, что над землей растет, а мое, что в земле». «По мне, пожалуй», — отвечал мужичонка. А как пришло время сева, он и посеял уже не репу, а пшеницу. Пришла жатва. Мужик пошел на поле и срезал полные колосья до самой земли. Когда пришел чертенок, то нашел одно посохшее жневье и в ярости своей забился в какое-то горное ущелье. — Так-то надо вашего брата надувать, — сказал мужичонка, пошел и добыл клад на поле.